Глава 10 Музыкальную группу очень спасало то, что до того, как они стали популярны, им, чтобы привлечь к себе внимание, приходилось исполнять различную музыку по запросу публики. А то как откажешь аристократу, который вдруг захотел под электрогитару медленный танец? Вот и пришлось каждому члену группы давно учиться быть универсальными исполнителями, хотя душа, конечно, лежала у них к рок-музыке, да и получалось исполнять ее у них лучше всего так что в итоге мы послушали не только самые популярные треки давно, но и музыку по заказу гостей. Постепенно Волконский стал курсировать по залу и здороваться лично со всеми гостями. Дошла очередь и до нас, когда я и Арина отошли в сторону столов с закусками и напитками. «Юра!» — радостно улыбнулась ему Арина, когда блондин подошел к нам. «Арина, рад тебя видеть!» Приобняв девушку, ответил он с улыбкой. «Вижу, ты все еще ходишь в сопровождении с простолюдином». Посмотрев на меня презрительным взглядом, произнес сон «Ага, это я», — ассалютовал я ему бокалом с вином, не особо воспринимая славу Волконского на свой счет. «Я чего-то такого от него ждал». юр это грубо», — возмутилась Лазарева. «Но это правда», — криво ухмыльнулся Волконский, его поддержали стоявшие за ним аристократы. А поначалу он мне показался нормальным парнем. «Конечно, правда», — весело оскалился я. «Не знал только, что тебя это так сильно задевает. Но не буду вам мешать». Махнул я рукой, отходя в сторону поближе к сцене. Пускай сами между собой разбираются. Я предупреждал Арину, но решила не прислушиваться ко мне. Вот пускай теперь общается со своим другом. Отчасти то, что позволил себе Волконский, можно было трактовать как оскорбление. И никто бы не удивился, если бы я вызвал его на бой. Но что-то подсказывает мне, что такая явная и глупая провокация была спланирована заранее, чтобы я подставился. А последствия этого должны были для меня стать не самыми радостными. Но, похоже, слуги Волконских ошиблись с составлением своего психологического профиля и промахнулись с методом провокации. Хотя нельзя исключать, что Юрий действовал самостоятельно и излишне импульсивно. От просчета всех вариантов голова начала опухнуть. Как же я ненавижу интриги. Не чтоб прямо сказать, что хочет. А я все-таки удачно вырвался из окружения аристократов. В это время группа сделала небольшую паузу между исполнением треков и разбрелась по залу, чтобы промочить горло и пообщаться с фанатами, которые в дальнейшем могут стать их заказчиками. Вот и приходится им вежливо улыбаться каждому аристократу, даже если он вызывает у них неприязнь. В такие моменты простолюдинам мало что могут противопоставить влиянию дворян, которые щелчком пальцев могут разрушить карьеру музыкантов. «Привет, Катя», — улыбнулся я солистки группы, «а тебе удивительно идет красный цвет волос». «Давно знакомая мне бывшая ранее брюнетка певица группы давно вернулась на мой голос и на пару мгновений зависла». По всей видимости, Силис вспомни, где она меня видела. Но вот в ее взгляде карий глаз промелькнуло узнавание, и в следующий миг мечта мужской части поклонников этой музыкальной группы повисла на мне. «Егор!» — радостно воскликнула она, да так громко, что на нас обернулись рядом стоящие гости. «Как я рада тебя видеть!» «Я тоже тебя рад», — куда более спокойно ответил я, слегка приобняв девушку, насколько это вообще позволяли приличия. «Только не надо себя так вести при поклонниках», намекнул я на гостей Волконского, которые с любопытством смотрели на бесплатное представление. «Прости», — коротко бросила Катя, слегка залившись румянцем и отстраняясь от меня, но все же оставшись достаточно близко. «Я просто не ожидал тебя тут увидеть. Как ты сюда пробрался?» «Ну что за глупый вопрос?» Мягко пожурил я ее, как будто ты меня недооцениваешь. «И правда», — весело рассмеялась солистка «давно». Даже это получалось у нее удивительно мелодично. «Действительно, талант, который был найден случайно, я могу честно признать, что являюсь одним из тех людей, который разглядел ее в толпе других. Как же я могла это забыть? Если ты задаешься целью, то добиваешься ее». «Я смотрю, вы тоже задались целью», — улыбнулся я ей. «Да, мы находимся практически во всех мировых топах», — гордо произнесла Катя. «Хотели приехать в Петроград, но, сам понимаешь, виновата развела руками девушка. Менеджер решает многие вопросы за нас». «Я не хочу сказать ничего плохого насчет него», — тут же поспешила пояснить солистка группы, просто... «Понимаю», — кивнул я, — «популярность накладывает некоторые ограничения. Главное, чтобы вам нравилось то, что вы делаете. А судя по вашей популярности, ваше творчество нравится многим. Я правда рад за вас». «Егор, а ты не говорил, что знаком с Катериной Егоровой?» Раздался справа от меня мягкий голос Арины. «Вот только проскальзывающие в нем нотки мне совсем не понравились». «Катя, познакомься». Тут же поспешил я представить своей старой знакомой мою спутницу. «Арина Лазарева». Выдержав паузу, я сделала акцент на последних словах. «Моя девушка». «Вот как?» — удивленно расширила глаза Катя, чисто по-женски оценивающая пробежавшись по фигуре Арины. Та ответила ей тем же, но выглядело это на ином уровне, что сразу чувствовалось. К справедливости ради стоит сказать, что девушки не сильно отличались по параметрам фигуры, но все же аристократка есть аристократка. Тут не только гены, но и процедуры, которые просто людины себе позволить не могут. Наконец-то кто-то смог тебя ахмамутать. Открыто улыбнувшись, вдруг произнесла она. У меня, к сожалению, это не получилось. Горько вздохнул солистка давным. Если бы я не знал Катю, то поверил бы ее актерскую игру. Но от меня не ускользнули бесеняты в ее глазах и то, как она внимательно отслеживала реакцию Арин на эти слова. Вот как, повторила за певицей Лазарева, посмотрев на меня нечитаемым взглядом. А я говорил, что ты обо мне многое не знаешь, не стал отрицать я. Да и не обещал я ничего Арине, когда мы сошлись, так что не вижу тут никаких оправданий для претензий с ее стороны. И да, с Катей мы давние знакомые. Да если бы не Егор, нас бы здесь не было, — гордо сказал красноволосая певица. Катя, неодобрительно посмотрел я на девушку. Хватит специально говорить двусмысленно, тебя могут неправильно понять. Но это так весело, — широко улыбнулась моя старая знакомая. Прости, извинился она перед моей девушкой просто не смогла удержаться. На самом деле Егор очень нам помог в самом начале карьеры, дав возможность неизвестной группе выступать в заведений «Мой бар славит среди музыкантов местом удачи для старта карьеры», пояснил я. «Не знала, что у тебя настолько популярное заведение», задумчиво произнесла Арина, на глазах оттаивая, уже несмотря на меня странным взглядом. «О, это лучшее заведение в Петрограде», тут же стала нахваливать Катя. Только там обычные уличные музыканты могут выступать перед аристократами, не платя ничего за эту возможность. В нашей среде бар называют кузницей контрактов, прошептала она, будто делилась сверхважным секретом. Я с удивлением посмотрел на певицу, так как впервые слышал, что мое заведение называли так. Но с другой стороны, до чего интересное название отражающее в том числе и другую сторону дел, ведущихся в моем заведении. А у бара нет, что ли, собственного названия? — уцепилась Арина за эту деталь. — Ну как так получилось, — неловко улыбнулся я, — что вначале я все не мог придумать подходящее название, а затем как-то так сложилось, что его просто называли «бар». Единственная проблема — его найти, не зная адреса, так как таксисты не понимают, куда им ехать, когда их просят доставить тебя в бар. Не смогла удержаться от шпильки Катя. «Знаешь, я думал, у тебя более богатая фантазии Впервые за время разговора улыбнулась Лазарева. «Так сложилось», — развел я руками. Кстати, как поговорил с хозяином вечера? Спросил я ее, так как не смог найти взглядом Волконского. «Да ну его!» — нахмурился Арина. Устроила мне ни с того ни с сего сцену ревности. Возмущенно продолжила она, нисколько не смущаясь, что рядом с нами стоит посторонний человек. Остальные гости предпочли отойти подальше, когда Арина приблизилась к нам. Видимо, посчитали, что не стоит так близко стоять, когда будет происходить ссора влюбленных или что-то около того. Правда, смотреть им никто не мешал. «А он был в списках твоих предполагаемых женихов?» «Пришла ко мне идея, почему он так себя вел». «Да», — кивнула девушка, не видя в этом ничего такого. «Одно из первых мест. Поэтому мы с детства знаем друг друга, и всегда дружили». «Ну вот и ответ», — хмыкнул я. «Отмена договоренности о возможной женитьбе послужила основанием для неприязни с его стороны». «Да с чего бы Юрия так себе вести?» — недоуменно воскликнула Арина. «Он всегда знал, что он для меня только друг». «Ой, девочка», — покачала головы Катя, не оставшись в стране — «ты могла думать одно, а он рассчитывал на совершенно другое». «Да нет же», — растерянно посмотрела моя юная аристократка сначала на солистку группы, а потом на меня. «Я же никогда». «Ладно», — махнул я рукой. Подойдя поближе к Арине, я приобнял ее, чем вызвал волну шепотков от гостей сегодняшнего мероприятия. «Потом попробуешь ему все объяснить, если он действительно для тебя хороший друг». «Может, исполнишь что-то из вашего нового альбома?» — обратился я к Кате. «О, так ты все же следишь за нашими успехами?» — радостно улыбнулась девушка, скинув руки, но все же воздержавшись от более бурного проявления эмоций в присутствии Арины. А то точно бы еще раз набросилась на шею. Что поделать, но Катя всегда была очень экспрессивной личностью, которая не особо заботила мнение других о ее поведении. «Сложно не следить, когда вы присылаете ваши эксклюзивы мне на почту», — хмыкнул я. «Иди уже, собирай свою группу, а то ребята только тебя и ждут», — кивнул я в сторону сцены, где стояли остальные члены группы, сразу же замахавшие мне руками. С ними я был знаком несколько хуже, чем с красноволосой певицей, так что просто махнул им рукой. «Сейчас ты придешь в восторг», — пообещала мне Катя, побежав в сторону сцены, ловко огибая аристократов. Девушка буквально взлетела на сцену, где что-то сказала своим друзьям и, взяв микрофон, запела. И не важно было, что именно поет Катя и какую мелодию исполняет группа. Главное, что песня вела за собой, затрагивая потаенные нити души и звала в небо. Действительно, талант один на миллион. «Я так понимаю, это еще одна из тех вещей, что я о тебе не знаю?» — прижавшись ко мне, спросила Арина. «А я предупреждал», — мягко улыбнулся я, наслаждаясь текущим моментом. «А то, что будет дальше, сейчас неважно». В целом, благодаря знакомым ребятам из музыкальной группы, вечер прошел куда лучше, чем я ожидал. Катя настойчиво попросила, чтобы я взял визитку их менеджера, если вдруг захочу, чтобы они где-то выступили, то они со своей стороны сделают все возможное, чтобы это осуществить. По ее словам, это самое малое, что они могли сделать после того, как я помог им так высоко подняться. Мои слова, что они сделали все сами, никто из группы не желал слушать, так что пришлось согласиться и пообещать, что если возникнет необходимость, я обязательно позвоню. Сомневаюсь, конечно, что когда-то это потребуется, но всякое бывает в жизни. Арина, неожиданно осознавшая, что друг детства, как оказалось, имел на нее виды, хоть и старалась не показывать, но все же пока не могла во всем этом разобраться. Она-то привыкла, что наследник Волконских был всегда рядом, а теперь не знала, как реагировать в дальнейшем на его действия, чтобы не ухудшить ситуацию. Я же больше беспокоился о том, чтобы этот блондинчик не предпринял более активные действия, пытаясь избавиться от досадной помехи в моем лице. С его связями проделать все так, чтобы ни одна улика не указала на заказчика, практически ничего не стоит. Единственное, что его могло остановить, так это то, что за конфликтом следило слишком много глаз, и даже его свита могла проболтаться об этом, если бы началось расследование. Правда, сомневаюсь, что следователи стали бы трогать аристократов, когда нападение осуществлено на простолюдина. Все же не тот уровень полномочий, чтобы задавать вопросы представителям магических родов. Пускай вероятность этого мала, но я все же предпочту в ближайшее время ходить в костюме, сшитым в ателье Ламовых. Все же материал, способный частично поглотить магическую энергию атакующей техники, может стать решающим фактором в случае нападения. Да и паранойя настойчиво требовала себя обезопасить. С утра Арина убежала на учебу. Я же занялся тем, что поехал по адресам смотреть присланные на почту варианты квартир. Уж насколько я не люблю тратить деньги просто так, но экономить на комфорте и возможном месте своего дальнейшего пребывания я не собирался. С учетом того, что мне необходимо было наличие в доме гаража для мотоцикла и несколько комнат для работы, типовые варианты квартир мне вовсе не подходили. В любом случае я буду смотреть на дома, которые как раз полностью решают вопрос с необходимыми площадями, но добираться из такого дома до центра города было слишком долго, что меня совершенно не устраивало. В итоге, из более чем трех десятков предложенных вариантов, я выбрал только три адреса, которые, может, и не полностью, но наиболее полно соответствовали моим пожеланиям. К сожалению, центр города был отдан административным зданиям или же высоткам, которые просто не могли мне предложить ничего похожего, так что пришлось несколько уменьшить свои желания и забраться чуть дальше, чем я рассчитывал. От гостинцев, в которой я на данный момент проживал, до первого адреса было примерно 40 минут езды, Это без особых пробок, что уже говорил об удаленности дома от самой оживленной части города. Не то, чтобы в центре не было вообще жилых зданий, но хоть как-то соответствующие моим требованиям столь и столько, что... В общем, тут надо быть владельцем компании мирового уровня, чтобы без проблем позволить себе такие расходы. И тут дело не столько в земле, которая, само собой, была дороже к центру, а в том, какую хозяеву квартир выставляли сумму, ради которой они могут поменять свое место жительства. Само собой, почти все владельцы были аристократами, и повышенные ценники служили только для того, чтобы хвастаться наличием такой дорогой недвижимости, а не из реальной необходимости продажи. Зачем это делать, лично мне было непонятно, но как факт, предложения за их жилье на рынке недвижимости были. Вообще, с застройкой домов в столице империи обстояли очень интересные дела. В центре, как я уже упоминал, были в основном административные здания, небольшой ряд жилых домов, которые не убирали по причине того, что ими владели аристократы, обладающие правом на эту землю, еще когда сама столица не была собственно столицей. Такое древнее право не могли нарушить даже сейчас. Так что в какой-то мере выставление жилых домов в этой части Москвы было некой издевкой над всеми остальными. Самое интересное было в том, что некоторые роды уже обеднели настолько, что только и могли, что хвастаться жильем в этой зоне. Больше за ними ничего и не было. Поэтому, пускай не так быстро, эта земля выкупалась, и в рекордные сроки вместо очередного особняка появлялось новое высотное здание. В итоге император таким образом постепенно избавлялся от слишком близкого соседства с другими аристократами, создавая буферную зону, на которой его семья могла делать практически что угодно. Не удивлюсь, если окажется, что в части таких высоток есть закрытые этажи, в которых хранится техника для отражения нападений на столицу или еще что-то в таком роде. Такого, конечно, никто не допустит, должны же быть хоть какие-то меры безопасности, чтобы защитить дворец императора. Даже несмотря на то, что видящие способны на многое на своей земле, всегда есть доля случайности которую невозможно предсказать. В других же районах города все было несколько проще. Часто встречались кварталы малоэтажной застройки, где окружающая территория была заполнена парками, а сами дома были небольшими по большей части входили в категорию элитного жилья. Вот к одному из таких домов я и подъехал. Продающаяся здесь квартира в первую очередь заинтересовала меня тем, что тут были достаточно большие площади, чтобы я мог без проблем использовать часть комнат как рабочие и проводить в них исследования. Но немаловажным было наличие подвального помещения, которое использовалось как гараж, в котором могло поместиться примерно 3-4 машины. Практически отдельный дом, если не считать, что он разделен пополам, и во второй половине живут люди. Подробности о квартире мне рассказала улыбчивая девушка-менеджер, которая прикладывала все усилия, чтобы я обратил внимание именно на это жилье. Я не особо привередлив в таких вещах, но огромная кухня, совмещенная с гостиной, могла вместить в себя человек 20 гостей, и никому не было бы тесно. Ванная комната, в которой, собственно, сама ванная походила на мини-бассейн по своим габаритам. Второй этаж, являющийся одновременно чердаком дома, имел панорамные наклонные окна. Благодаря этому, если будет таково мое желание, я смогу вечерами смотреть на звезды, насколько их вообще можно увидеть в условиях огромного города. Да и сама обстановка комнат не требовала больше никаких вложений, просто бери и переезжай. Несмотря на хорошее впечатление об этом месте, съездил на две оставшиеся точки, так как все равно времени свободного было еще немного. Ну и как результат, я вернулся именно к этой квартире буквально за час оформил все документы и произвел оплату. Удивительно, но когда я увидел сумму, которая ушла с моего счета, в душе ничего не ёкнуло. Наверное, потому что я чувствовал, что это правильно. Рассматривать дом после такой дорогой покупки я не стал. Хватит пока этой квартиры. Все свои дела я завершил как раз вовремя, чтобы успеть приехать в Академию магии перехватить Арину. Скучать ее ожидания мне не дал Клим Акимович, который вновь стал рассказывать истории своей бурной наемнической жизни. Благо я всегда с удовольствием слушал его, чему старик был несказанно рад. Только после прослушивания всех перипетий его приключений остается удивляться, как Голем дожил до такого почтенного возраста. Удачи, не иначе. Вот так я почти не заметил, как окончились занятия студентов, они не особо плотным потоком устремились на свободу. Хоть сегодня была пятница, значит впереди два дня выходных, многие будущие дипломированные маги занимались в дополнительных секциях, которые устраивали сами преподаватели, чтобы подтянуть отстающих или дать знания, выходящие за рамки стандартной программы. Все же в плане образования одаренных империя давала возможность аристократам доказать на деле, что они чего-то стоят. Тот же турнир порождал сильную конкуренцию между студентами, которую, сидя на месте, не преодолеть. Слова той же Нарышкиной, что проигрыш представителей более слабого рода будет для них уроном чести, но ну, не могли возникнуть такие рассуждения на пустом месте, а значит, их к этим вещам мягко ненавязчиво подводили. От своих размышлений я отвлекся, когда увидел прекрасную темноволосую девушку, чьи золотистые глаза практически сразу нашли меня, и, казалось, загорелись внутренним светом, словно маяк в ночи. Все же, несмотря на изначальную сугубо практическую выгоду, наши взаимоотношения переросли в нечто гораздо большее. Вот и сейчас у меня на лице сама собой возникла улыбка, и я с удовольствием смотрел, как стройная аристократка приближается ко мне, оставив своих одногруппниц перешептываться за ее спиной. «Привет, Егор!» — улыбнувшись, произнесла Арина, вежливо кивнув привратнику, который незаметно для нее подмигнул мне и показал большой палец. «Привет!» — протягивая шлем, ответил я. «Я купил квартиру. Не хочешь глянуть?» «Так быстро!» — удивленно посмотрел на меня девушка, забирая шлем. «Да, давно надо было это сделать, да все как-то дела отвлекали», — развел я руками. При исполненной любопытства Арина быстро надела шлем и нетерпеливо уселась позади меня, слегка стукнув кулачком по плечу, когда я показательно не стал торопиться. Хмыкнув на это, я завел чоппером и быстро валились в поток машин, направившись к моему новому жилью. «Я, конечно, знал, что ты зарабатываешь на своих заказах», покачав головой, произнесла Арина. «Но чтобы столько?» Заказов было много, а девать их куда-то, кроме как в бар или на исследование, было некуда, пожал я плечами. «Да и вообще, я предпочитал иметь как можно большее количество денег, иногда с содроганием вспоминая то время, когда остался один на улице без каких-либо средств. Но об этом Арине можно и не говорить». «Егор, скажи честно, с какой-то странной интонацией сказала моя аристократка, зайдя в комнату, в которой я, кажется, даже не был, больше интересуюсь комнатами, которые можно переделать в рабочий кабинет и лабораторию. Ты купил эту квартиру из-за этого?» Ее вопрос заинтересовал меня, я вошел в комнату, чтобы с удивлением понять, что это была спальня. Но больше всего привлекала в ней огромная кровать с балдахином, выполненной под старину. «Да тут в пятером можно поместиться», — присвистнул я, все еще удивленный от размеров кровати. «Что значит пятером возмущенно фыркнул Лазарева. «Ну», — протянул я, но видя, как тяжелеет взгляд девушки, поспешил продолжить. «Просто она действительно большая». «Ну-ну», — не особо поверила в мои слова Арина. «Нам надо будет заехать, чтобы собрать твои вещи?» — решил спросить я, заодно переводя тему разговора. «Ты предлагаешь переехать в твою квартиру?» — странно посмотрел на меня девушка. «А что в этом такого?» — не понял я ее. Одно дело, когда мы жили в гостинице, считай на нейтральной территории, — вздохнув, пояснила Лазарева. Другое дело, если ты предлагаешь переехать в свою собственность, это несколько иное. Опять твои аристократические заморочки, — иронично хмыкнул я. Будь проще, все равно наши отношения патриарх твоего же рода одобрил, так что не вижу причин для того, чтобы не съехаться. — Ты нарушаешь все традиции, — удручающе покачала глава Арина. Но в следующий миг она прыгнула на меня и повисла на шее. Я даже не заметил ее движение, настолько она быстро ты сделала. «Знаешь, я, пожалуй, соглашусь», — коварно улыбнулась она. «Вот так бы сразу», — улыбнулся я, впившись в ее столь желанные губы. В выходные мне только оставалось, что стоять в сторонке и смотреть, как слуги Лазаревых помогают Арине обустроиться на новом месте. Нанимать посторонний персонал она попросту не стала. А ведь в гостиницу она приехала всего с одним чемоданом, и я по своей наивности посчитал, что и в этот раз обойдется все небольшим количеством. Когда к дому подъехала вторая фура, я поспешил покинуть квартиру. Да надо было закрыть вопрос с гостиницей и забрать Церби, а то еще подумает, что я его брошу. Хотя и знаю, что пес легко сможет прожить и без моего внимания, но оставлять постоянно призванное мною существо в тесных рамках гостиничного номера тоже неправильно. Правда, со слов Церби он неплохо развлекается, когда меня нет рядом, у ну, хорошенького понемножку. Демон явно обрадовался возможности съехать из уже надоевшего ему номера, особенно заинтересовавшись этой темой, когда я сказал, что рядом с новым местом жительства есть большой парк, где ему можно будет гулять. Несмотря на свою, казалось бы, не особо мирную природу, Цербий обожал смотреть на любое проявление растительной жизни. По его словам, в месте, где обитали такие же существа, как он, не найти ни одной травинки, а тут целые парки. Ему было достаточно просто наблюдать за этим, не говоря уж о том, чтобы самому побывать в этой зеленой зоне. Так что, распрощавшись с хозяином отеля, закрыв тем самым его долг, я с собранными вещами отправился обратно в квартиру, где к тому времени уже закончили перевозку вещей, и Арина наводила последние штрихи в гардеробной. Осталось только удивляться, как такой объем вещей поместился в пускай большой, но все же ограниченной гардеробной. «Я смотрю, ты уже успела здесь освоиться». Запустив церби в дом, чтобы он мог изучить все комнаты, спросил я у моей аристократки, в то время как она задумчиво обводила взглядом свои наряды. «Надо будет купить еще пару вещей для готовки, останется немного по мелочам», — улыбнувшись, ответила она. «Неужели сама будешь заниматься всем хозяйством?» — не удержался я. «В нашем роду есть слуги, но только в больших имениях действительно требуются люди для поддержания дома в порядке. Каждого воспитывали так, чтобы мы могли все сделать своими руками, не полагаясь на других». Так что я не была ручка какая-то там». Подняв указательный палец вверх, Арина весело улыбнулась мне. «Знаешь, а я до этого не имела чего-то похожего на такую квартиру». «Ты жила в какой-то квартире?» «Да, но она принадлежала роду. И особо что-то менять я в ней не могла без согласования с родственниками». Тяжело вздохнула девушка, хитро посмотрев на меня. «Намек понятен. Можешь приложить свою руку к интерьеру, но только без кричащих цветов». Сразу предупредил я. «Отлично». Арина после моего разрешения проявила бурную деятельность, и мне только оставалось согласовывать список того, что она хочет приобрести, да оплачивать доставку всего этого, чтобы самому не ездить по магазинам. Кто же знал, что переезд девушки к себе настолько затратное дело? Я не то чтобы жалуюсь, но просто как-то не ожидал именно такого. Хорошо еще, что удалось отмазаться от поездок по магазинам, в которых бы я окончательно потерял все свое свободное время. Так что с чистой душой я отправил Арину за покупками, а сам занялся обустройством подвала. В самом подвале было не только место под небольшой паркинг на пару машин, но и своя резервная котельная с генератором. Помимо этого, часть подвала была отделена и превращена в подсобные помещения, в данный момент пустующие, но, судя по креплениям на стенах, тут изначально планировал что-то вроде кладовки. Хоть квартира и была куплена мной и по всем бумагам принадлежала мне, но я все равно не почувствую себя хозяином этого места, пока не смогу обезопасить всю новую жилплощадь призванными существами. Они уже не раз доказывали свою полезность, и отказываться от такого я не собирался. Благо я подумал об этом заранее, и подготавливать к ритуалу призыва практически ничего не требовалось. Стержни якоря, почти такие же, как в моем баре, но несколько улучшенные после нескольких прочитанных книг по магии, заняли свои места в подвале и были спрятаны в нескольких комнатах. Места много они не занимали, так что расположить их так, чтобы стержни никому не попадались на глаза, было легко. Начертание всех печати и связывание в единую схему работы заняло мне примерно полчаса времени. Они нужны были для того, чтобы духи и демоны могли более свободно перемещаться по территории квартиры и в случае чего реагировать на агрессию, если вдруг на мое жилье нападут. С тетей, может, мы в последний раз поговорили довольно мило, но не стоит сбрасывать со счетов ее претензий насчет того, что я скрываю от ее рода информацию. Да и, как показала вечеринка, моя совместная жизнь с Ариной разрушила планы многих, А значит, стоит ждать неприятностей со стороны потенциальных женихов девушки. Основной узел всей этой системы печати я разместил на стене одной из кладовок. Сам он представлял собой несколько кругов, в которые были вписаны геометрические фигуры с рядом символов, видоизмененные из древних филиантов под особенности моего источника. Даже интересно, а заработают ли мои печати у кого-нибудь еще, кроме меня? Попытки проверить это на лене провалились из-за нестабильности ее второго источника, а больше ни с кем своими наработками я делиться не собирался. Зафиксировав стержни в ключевых точках печати, я направил руку в ее сторону. Стоило только магическому потоку из моего источника коснуться печати, как та засветилась мягким синим светом, а из ее недр постепенно стали проявляться силуэты небольших существ. Таких крох легче всего контролировать и подчинить призыву, так как они готовы сделать что угодно ради гладко-чистой энергии, которую в их мире им просто никто не даст, так как есть более сильные демоны, отбирающие все. Именно поэтому на такие призывы отзывался целый соном различных духов, из которых я мог выбрать наиболее подходящих для текущих задач. С другой стороны, благодаря малым размерам и своей относительной материальности, эти духи могли следить за квартирой, не попадаясь никому на глаза, но и как приятный бонус они поддерживали порядок в отведенной для них территории. Так что Арина потом еще спасибо скажет, когда поймет, как мало работы ей нужно делать самой по хозяйству. Да, демоны даже не особо сообразительные поддаются определенной дрессировке. А уж дополнительные порции энергии, когда они делают то, что я от них хотел, очень хорошо стимулируют их соображать быстрее. Постепенно под влиянием магической энергии такие духи становятся сильнее и умнее, благодаря чему я могу уже не тратить столько времени на объяснение того, что мне от них требуется. Сколько я потратил времени на свои первые призывы, даже вспоминать неохота, но благодаря наработанному опыту теперь мне достаточно было совершить, собственно, сам призыв. Все инструкции к дальнейшим действиям закладывались в самой печати, да и очень часто на мои призывы отвечали одни и те же существа. В итоге все заняло где-то четыре часа, и теперь я мог не беспокоиться о безопасности своей квартиры. Комнату, где была расположена основная печать, я закрыл и отрядил одного из духов защищать проход в нее, и отводить взгляд любому постороннему. Как раз его сил хватало, чтобы рассеять внимание неподготовленного человека, да и объект был не особо крупным, чтобы это вызвало проблемы. Поднявшись наверх, я удовлетворенно кивнул, посмотрев, как пыль с полок исчезает будто сама собой. Это небольшие духи, контролирующие ветер, так избавлялись от пыли в квартире. Так что процесс наведения порядка шел без моего участия. Ближе к вечеру вернулась Арина, посчитавшая, судя по наведенному порядку, что все это сделал я. Но я ее убеждать не стал, да и сумок девушка притащила целую кучу, которую, как оказывается, необходимо было непременно разбирать вдвоем, так как там были вещи и для меня».